Глава 3. По сравнению с аэропортом Шереметьево, Белградский аэропорт оказался просто крошечным. Вера Ивановна впервые за 59 лет попала за границу, и ей казалось, что всё тут будет как в кино или на картинке в глянцевом журнале. Бурлить, переливаться огнями и вообще всячески поражать воображение красотой и размахом. От обыденности и простоты увиденного ее не то чтобы охватило разочарование, но чувство беспокойства, которое жило в ней с того момента, как они с мужем сели в поезд до Москвы, усилилось. Супруги забрали с ленты свой багаж, прошли по зеленому коридору. Вера Ивановна со смущением вспомнила, как в Шереметьево она боялась пройти по нему и все уговаривала мужа уточнить, не нужно ли им все-таки пройти через красный. «Я читала, что если они вдруг обыщут и найдут что-то запрещенное, то потом не докажешь, что ты не знал. Снимут с рейса или еще что похуже?» Борис Семенович закатывал глаза, еле сдерживая крепкое словцо «Ты что, наркотики везешь? Или яйца Фаберже?» «Как будто только это запрещено!» «Ты-то откуда знаешь, как это бывает?» Открыть мужу было нечем, он тоже впервые летел за рубеж, так что Борис Семёнович сдался. И они пошли одолевать таможницу, которая скучала на входе в красный коридор. Несмотря на неприступный вид, оказалась она женщиной-понимающей, немного моложе их с Борисом семёновичем, Объяснила, что все в порядке, ничего им декларировать не нужно, и отпустилась миром. Вера Ивановна знала, что человек она нервный, непростой, может, сказывалась профессия. Всю жизнь до самой пенсии проработала в бухгалтерии. Дело свое знала на зубок, но постоянно боялась ошибиться. Не ошиблась ни разу, за что и была награждена многочисленными грамотами и даже удостоена звания ветерана труда. Она постоянно сомневалась, страхи и волнения одолевали Веру Ивановну ежеминутно. И это раздражало ее мужа человека прямого и основательного. Решение полететь в Сербию, отдохнуть на курорте под странным, но красивым певучим названием «плава планина далось ей непросто. Вера Ивановна мучилась от сознания того, не совершили ли они ошибки, могут ли себе позволить зарубежный отдых в их положении. «Мам, ну в каком положении?» – восклицала дочь Люся. «В оба на пенсии, торопиться некуда, всю жизнь пахали, как рабы. Можно отдохнуть или нет? Что тут думать-то?» Путевку подарила им дочь. Вернее, она выиграла поездку в горы на двоих и решила отправить туда родителей. Люся вообще обладала уникальной везучестью. Удачливость была ее частью, как цвет глаз, рост или тембр голоса. Однажды, еще будучи 19-летней студенткой, она ехала в автобусе и увидела в окно огромную очередь. Вышла, пристроилась в хвост и узнала, что какая-то компания проводит розыгрыш холодильника в честь открытия нового магазина. Тянешь бумажку и узнаешь, повезло или нет, пока никому не везло. Люся мало того, что умудрилась протиснуться за считанные минуты вперед, хотя народ стоял плотно, сомкнув ряды, так еще и вытащила заветный выигрышный номер. В общем, Люсе в очередной раз повезло, и она поделилась счастьем с родителями. Отец, который только-только вышел на пенсию, повезло с годом рождения. Ещё бы чуть-чуть и заветный рубеж отодвинули в связи с повышением пенсионного возраста. Неожиданно горячо поддержал идею поездки на отдых. И Вера Ивановна сама не заметила, как начала метаться в поисках приличного чемодана и одежды для заграничной поездки. путевка досталась бесплатно. Дорогу из Казани до Москвы и обратно оплатила дочь. Но всё равно пришлось распотрошить кубышку. «А вдруг мы его не найдём?» – спросила она. «Кого?» — отозвался Борис Семёнович. «Водителя? Так ведь он будет табличку. Ага, вот и он». Они поспешили к высокому мужчине лет 50 который сжимал в руках листок с надписью плава планина Возле него уже топталась небольшая группа людей. «Слава Богу!» — подумала Вера Ивановна, увидев, что люди, с которыми им предстоит отдыхать, выглядят вполне прилично. «Здравствуйте!» — поздоровалась она со всеми сразу. И они заулыбались, закивали в ответ. А водитель, которому предстояло погрузить всех гостей в автобус и отвезти в отель, ракучущим басом проговорил Добордан «Все в сборе?» – спросил молодой человек в свитере и джинсах, на руке которого повисла симпатичная девушка. «Можем выдвигаться?» – водитель обернулся к нему. «Шестнайст!» – сказал он. Видимо, понимал по-русски, но говорить не мог. «Ничего себе! А как же мы будем общаться?» – подняло голову беспокойство. «Нас должно быть шестнадцать», — пояснил пожилой седой мужчина интеллигентного вида в очках в тонкой золотой оправе. Вера Ивановна заметила его еще во время посадки на самолет. Он приволакивал странно вывернутые ноги. ДЦп сразу поняла она и прониклась к мужчине сочувствием. «Одного человека не хватает. Думаю, придется подождать». «Вы знаете сербский?» — спросила девушка, которая сопровождала молодого мужчину в свитере. Старик открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Молодая женщина, несколько вызывающего вида в белой шубке, увешанной серебряными украшениями, проговорила. «Не надо никого ждать, он не придет». Голос у нее оказался мелодичный и звучный, как у певицы. Вере Ивановне стало жалко светловолосую девушку. Тут и гадалки не ходи, и так ясно, что она говорит о своем парне или женихе. Вон, как губки поджала. Пожилой мужчина, которого Вера Ивановна про себя крестила профессором, сказал что-то водителю, и тот улыбнулся, сделав всем знак следовать за собой. Их небольшая группа вышла из здания аэропорта, и тут Вера Ивановна впервые осознала, что они попали в южную страну. После казанских и московских морозов, снегов и метелей она словно очутилась опять в октябре. Небо хмурилось, грозя разразиться дождем. Было ветрено, но снега не было. Морозы и подавно. Так что ее теплый пуховик с меховой оторочкой оказался неуместен. «Конец декабря, а тут такая теплынь!» — сказала она. «В горах, наверное, есть снег», — предположил муж. Путешественники погрузились в белый микроавтобус. Их с мужем и профессором пропустили первыми, из уважения к возрасту. Они были самыми пожилыми среди всех. Детей не было, кроме девочки-подростка, лет 14-15, но ее ребенком назвать язык не поворачивался. Высокая, полноватая, с подведенным синим карандашом глазами, жгучи черными волосами и вполне оформившейся фигурой. Она постоянно жевала жвачку и слушала что-то, нацепив наушники. Девочка ехала с родителями, и Вера Ивановна подумала, что им, небось, нелегко было уговорить дочь отправиться в семейную поездку. Профессор взял на себя роль переводчика. Он сел рядом с водителем и, когда все угнездились на своих местах, сказал, «Нашего провожатого зовут Драгон. Он довезет нас до...» Тут он слегка запнулся. «До туристического комплекса. Там нас должны встретить и расселить по домикам». В этом, как говорилось в рекламном проспекте, была изюминка нового курорта. Не одна многоэтажка на всех, улей с комнатами сотами, а свой отдельный коттедж для каждого. Величина и благоустройство коттеджа зависит от пожеланий и финансовых возможностей гостя. Есть скромные, небольшие, а есть шикарные люксы. Все это отлично, вот только никакой особой новизны, по мнению Веры Ивановны, в затее не было. Раньше в России строили базы и дома отдыха, и они с мужем в молодости часто ездили туда отдыхать, и вдвоем, и с дочкой, и тоже жили в отдельном домике, а готовили на общей кухне или ходили в столовую. Правда, никаких люксов не предполагалось, обстановка самая, что ни на есть, спартанская. Между тем автобус тронулся с места, выехал с территории аэропорта. Мимо потянулись поля, плоская равнина без намека на горы. То и дело они заезжали в посёлки и деревеньки, дома в которых были совсем не похожи на те, что строили на родине, в России. Иногда пересекали мостики, перекинутые через речки. «Ехать будем примерно 4 часа», – перевёл профессор слова Драгона. «Можно поспать после перелёта». Водитель включил негромкую музыку и приятный мужской голос запел на незнакомом языке. Дочь перед поездкой сказала Вере Ивановне, что «сербские точь-точь, как русские». Но, судя по всему, была не права. Вере Ивановне удавалось разобрать лишь отдельные слова, а общий смысл ускользал. Зато надписи на зданиях в посёлке читались легко и были понятны сразу. «Апотека», «Продавница», «Пикара», «Кафана». Профессор предложил познакомиться, и все пассажиры один за другим послушно назвали свои имена. Вера Ивановна с мужем тоже назвались, но запомнить как кого зовут не получилось. Слишком много и лиц. В памяти осталось только имя профессора Иван Александрович, да грустной девушки в белом, которую звали Ольгой. Поселки сменяли друг друга, перемежались гектарами полей. Поначалу Вера Ивановна старалась рассмотреть окружающий пейзаж, но вскоре устала от его однообразия и задремала. А когда проснулась и поглядела в окно, не поверила своим глазам. Показалось будто она попала совсем в другую страну. Никаких полей, долин, речушек. Узкая дорога уводила в горы. С каждым поворотом поднималась все выше. С правой стороны тянулся отвесный склон, сплошь покрытый деревьями и кустарниками. С левой — обрыв, на который было страшно смотреть. Иногда вместо кручи взору открывались более или менее широкие площадки. Но за ними таился все тот же обрыв, и сердце Веры Ивановны замирало при мысли о том, что будет, если водитель окажется недостаточно осторожен. «А вдруг навстречу поедет другая машина?» – в полголоса спросила она. «Проснулась!» Муж, видимо, так и не сомкнул глаз. Он не мог спать в дороге, ни в поездах, ни в самолетах, ни в автомобилях. «Как мы разъедемся!» — настаивала Вера Ивановна. «Да уж как-нибудь», — ответил Борис Семёнович. «Видишь же, дорога в некоторых местах расширяется, там можно разминуться». «Придётся же пятиться задами!» «Перестань», — оборвал он. «Дорога отличная, водитель аккуратный, опытный, не гонит, не лихачит. И за всё время, что мы едем в гору, ни одна машина не попалась навстречу. За нами тоже никто не едет, так что успокойся». Муж, видимо, и впрямь рассчитывал этими словами успокоить ее. Но, вопреки его намерению, Вере Ивановне стала еще тревожнее. Они едут и едут. И сколько уже проехали, пока она спала. Забираются все дальше. Поднимаются на такую высоту высотищу. И, видимо, будут там совсем одни. А вдруг произойдет что-то непредвиденное. Пожар, например. Кто-то заболеет или поранится. Как помощь доберется до них? «Который час?» – спросила она, чтобы как-то отвлечься от пугающих мыслей. «По местному времени почти три по полудню. Часа через полтора-два стемнеет, но мы успеем до темноты. Ещё немного осталось». Он отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Автобус вдруг остановился. «Смотровая площадка!» Странным каким-то механическим голосом объявил Иван Александрович. «Отсюда открывается изумительный вид. Кто-нибудь хочет выйти, посмотреть и пофотографироваться?» Желание изъявили почти все, кроме профессора которому, вероятно, тяжело было залезать и вылезать. Драгон и Иван Александрович не солгали. От открывшейся перед ними панорамы захватывало дух. Замершие от восторга путешественники столпились на ровной, ничем не огороженной квадратной площадке. А далеко внизу раскинулась, как показалось Вере Ивановне, вся Сербия. «Надо же!» «Никогда ничего подобного не видела!» – восхитилась Вера Ивановна. Скоро, правда, солнце спряталось за тучу, стал накрапывать дождик. И туристы, опасаясь промокнуть, юркнули обратно в автобус. Они расселись по местам и снова покатили вверх. Стоя на площадке, Вера Ивановна полагала, что они уже почти добрались до вершины, но, как выяснилось, ошиблась. Автобус упорно полз вперед, взбираясь на самую вершину Синей горы. Дорога становилась все уже, обрыв все отвеснее. «Быстрее бы уж приехать!» — мысленно взмолилась Вера Ивановна, чувствуя подступающее головокружение. И спустя пару минут, словно услышав ее просьбу, профессор возвестил. Драгон сказал за следующим поворотом «Наше место назначения». Голос у него был все такой же неестественный неживой. Что с ним творится? Может, плохо себя чувствует? Устал? Еще через минуту путешествие наконец-то завершилось. Автобус плавно притормозил, и двери открылись.